Литературное чтение на Радио России. Ричард Эйц. Дорога перемен. Публика, прибывшая на спектакль в змеящейся череде сверкающих автомобилей, тоже была очень серьезна. Подобно лауреатам, она состояла из зрелой молодежи, облаченной в красивые наряды, стиль которых нью-йоркские одежные магазины характеризуют как «загородный свободный». Всякий заметил бы, что это не просто зрительская толпа, но образованная, имеющая хорошую работу и достаток людей, которые нынешние события считают значимыми. Озумец не понимает, что о Камениевский лес вряд ли входит в число великих драматических произведений, о чём и говорили росаживы из Пенстан. Однако пьеска симпатичная и злободневна не меньше, чем в 30-е годы. Если думаться, сейчас она даже актуальна, твердил один человек, обращаясь к жене, которая жила с вами и понимающе кивала. Впрочем, главной была не пьеса, а труппа. смело выступившая с благотворной и обнадеживающей идеей создать в здешних краях по-настоящему хороший любительский театр. Именно эта идея привлекла столько зрителей, чтобы заполнить больше половины зала. Именно она создала напряжённую тишину предвкушаемой радости после того, как в партере погас свет. Когда подняли занавес, Ещё колыхался задник, потревоженный бегством рабочего сцены, а первые реплики актёров потонули в закулисном шуме. Её звали Эйприл Уиллер. И двана появилась на сцене, как по залу прокатилось слово миленькая. Чуть позже к нему добавились одобрительные подталкивания локтями, шепоток: "Хороша!" и горделивые кивки тех, кто знал, что менее 10 лет назад Она отучилась в одной из ведущих театральных школ Нью-Йорка. Казалось, эта 29-летняя высокая пепельная блондинка, чью породистую красоту не могло исковеркать даже любительское освещение, идеально подходит к роли. Не имело значения, что после рождения двух детей красавица чуть погрузнела в бедрах, ибо двигалась она с девичьей грацией, стыдливой и чувственной. Если б кто-нибудь взглянул на Фрэнка Уиллера – молодого мужчину с круглым умным лицом, который сидел в последнем ряду, грыз кулак, он счёл бы его скорее поклонником, нежели супругом актрисы. Порой я будто вся искрюсь, говорила героиня, хочется выбежать на улицу и сотворить что-нибудь совершенно безумное и чудесное. Сгруппившиеся в кулисах актёры вдруг полюбили её. По крайней мере, были готовы полюбить, даже те, кого возмущала её строптивость на репетициях, ибо внезапно она превратилась в их единственную надежду. Утром исполнитель главной роли свалился с чем-то вроде желудочного гриппа. На спектакль он пришёл весь в жару, но уверял, что играть сможет. Однако за 5 минут до поднятия занавеса заблевал всю гримёрную, и режиссёру не оставалось ничего другого, как отправить героя домой и взяться за его роль. Постановщик лез из кожи вон и с полупрофессиональным блеском докладывал каждую реплику, но было очевидно, что он, приземистый, плешивый и почти слепой, без очков, в которых не пожелал выйти на сцену, совершенно не годится на роль Алана Скваирса. Вирус катастрофы, грозно дремавший последние недели, вырвался из беспощадно блевавшего исполнителя и скосил всю труппу, кроме Эйприл Уиллер. Эйприл тянула его со дна и с каждой репликой явно слабела. Еще до окончания первого акта публика заметила, что она, как и все другие, скисла, и вскоре на нее было уже неловко смотреть». Её кидало от жуткого наиграша до страшного зажима. Голова ушла в плечи, и даже сквозь толстый слой грима проступила краска унизительного стыда. Спектакль казался нескончаемым и безжалостным испытанием на прочность, в котором Эйприл Уиллер выглядела не лучше, а если не хуже других. кульминационной, берущей за душу сцене гибели героя, когда, согласно ремаркам реплики, перемежаются выстрелами с улицы и очередями автомата Дюка, Шеп Кэмпбелл палил так не в попад, а закулисные выстрелы были так громки, что весь любовный текст потерялся в оглушительной и дымной стрельбе. Окончание спектакля стало актом милосердия. Негромких, добросовестных аплодисментов хватило на два поклона. Первый подъём занавеса настиг лурятов на пути к кулисам. Артисты развернулись и сбились в кучу. А второй представил живую картину опустошённости с участием трёх главных героев. Режиссёр Глизорук щурился. Шэпкен был впервые за вечер выглядел надлежаще свирепо. Лицо Эйприл Уиллер парализовало оделенной улыбкой. В зале зажёгся свет, зрители не знали, куда девать глаза и что говорить. Слышался неуверенный голос риелтора миссис Хелен Гивикс, без конца повторявший: "Очень мило", но большинство упорно молчало. И на шеривой сигарете выбиралась проход. Франклин Уиллер был среди тех немногих, кто шёл против течения толпы. Надеясь не выглядеть нелепо, он с деликатной неспешностью бочком пробирался к служебному входу, приговаривая: "Извините, прошу прощения", улыбался и кивал знакомым, пряча в кармане искусно обслюнявленную руку. Днями Френку, ладному и крепкому брюнету с короткой стрижкой, исполнялось 30. Его неброская привлекательность могла заинтересовать рекламного фотографа, пожелавшего изобразить ведливого потребителя добротных, но недорогих товаров. быть нечётко вылепленное. Его невероятно подвижное лицо было способно на мгновенную смену выражений, отчего иногда казалось, что оно принадлежит совершенно разным людям. Улыбчивое, оно говорило, что его хозяин, остроумный добряк, протискивающийся сквозь толпу, прекрасно понимает пустячность любительской неудачи и точно знает нужные слова, какими утешить жену. Но временами улыбка гасла, а во взгляде вспыхивал огонёк вечной растерянности. И тогда казалось, что этот человек сам нуждается в утешении. Дело в том, что днём, маяясь на службе, которую он называл тягомотиной из тягомотин, Фрэнк черпал силы в предвкушении нынешнего вечера. Вот он влетает домой и подбрасывает в воздух хохочущих ребятишек, затем опрокидывает стаканчик, они с женой болтают за ранним ужином, и он сам отвозит её в театр, ободряюще похлопывая по тугой ляшке. На спектакле он очарован, его распирает от гордости, когда падает занавес. Он присоединяется к шквалу оваций и сияющий в растрепанных чувствах, сквозь ликующую толпу продирается за кулисы, чтобы первым получить поцелуй от заплаканной жены. Потом в компании восхищённых Шэппа и Милли Кэмбл, они идут выпить. Под столом он держит её за руку, и они в нофи в ноф говорят о спектакле. Ничто в этих планах не предвещало тяжёлого удара реальности. Ничто не предуведомило о том, что его ошеломит зыбкий, светящийся призрак той давней девушки от взгляда и жеста, который горло перехватывало желанием. А затем прямо на глазах тот образ растворится и возникнет до более знакомое, неловкое, мучающееся создание, о котором он ежедневно старался забыть, но знал, как самого себя. Зажатая, сухопарая женщина, чьи покрасневшие глаза полыхали упрёком, чья фальшивая улыбка на поклоне была известна как собственная стёртая нога, как собственное испаренное прокравшееся под бельё, как собственный кисловатый запах. Он постучал и, вроде бы, услышав: "Войдите осторожно", заглянул в комнату. Эйприл была одна, сидя на вытяжку перед зеркалом, она снимала грим. Прежде чем повернуться к мужу, Она сощурила воспалённые глаза и послала ему слабое подобие поклонной улыбки. Фрэнк закрыл дверь и сотворил мину, которая должна была передать его любовь, сочувствие и юмористическое отношение к провалу. Он собирался чмокнуть жену и сказать: "Знаю, что было великолепно", однако что-то неуловимое в её позе говорило о том, что лучше её не трогать, а заготовленная похвала будет совсем не к месту и прозвучит снисходительно. Или по меньшей мере наивно, сентиментально и чересчур серьёзно. Да, кажется, триумфа не случилось. Похоже на то. Э, сейчас я буду готова. Всё нормально, не спеши. Фрэнк сунул руки в карманы и уставился на ботинки, в которых поджались усталые пальцы. Может, всё-таки стоило сказать: "Ты была великолепна"? Дежурная фраза, но всё же лучше того, что он ляпнул. Предстояло ещё выдумать, что говорить потом, но сейчас в голове крутилась лишь мысль о двойном виски, который он выпьет в компании Кэмбелов. Глянув в зеркало, Фрэнк сжал челюсти и слегка наклонил голову, чтобы лицо казалось уже и внушительней, вид, который он с детства придавал своему отражению и который никогда не удавалось ухватить фотографам, но вздрогнул, заметив, что за ним наблюдают. В зеркале он увидел неуютно пристальный взгляд жены, через секунду сместившийся на среднюю пуговицу его пальто. Окажи мне услугу. Дело в том, понимаешь, Милишеп хотели где-нибудь посидеть. Скажи, мы не можем. Ладно. Мол надо отпустить няньку или что-нибудь в этом роде. Э, знаешь, я же сказал, что мы идём, только что столкнулся с ними за кулисами. Да? Ну так скажи, что напутал. Делов-то. Слушай, не надо так. Я подумал, дерябнуть будет совсем неплохо, вот и все Теперь как-то невежливо отказываться, а? Согласен? То есть ты не скажешь, премного благодарна, тогда я сама Не заводись, а? Я же не сказал, что не пойду Просто они сочтут это ужасной грубостью, это уж так, я тут ни при чем Ладно, если хочешь, иди с ними, только дай мне ключи от машины Ого, начинается, почему ты всегда... Слушай, Фрэнк, я никуда ни с кем не пойду, мне не здоровиться, и я... Хорошо, все, все Извини, я скажу. Сейчас вернусь, извини.